Страница 283. Несколько раньше, как увидим, то же самое произошло со скифами. С той только разницей, что тут, наоборот, скифы-завоеватели передали свое имя туземцам, распустившись в их среде и не передав им своего антропологического типа. Можно сразу указать и причину этой разницы. В Азии кочевники-степи взяли верх над оседлыми земледельцами, какими, вероятно, были первоначальные узуни. В Восточной Европе, напротив, оседлое население ассимилировало себе кочевников. Напомню, что в свою очередь разница эта опирается на различие места развития. В южнорусских степях осадки составляют от 500 до 400 миллиметров. Черноземные почвы и степи сливаются с лесостепными, умеренный климат не достигает всей резкости континентального, тогда как в Туркестане осадки колеблются между тремя стами и менее ста. Степные почвы переходят в почву пустыни, оставляя черноземы в предгорьях, а теплый климат переходит в жаркие, оставляя умеренные температуры для тех же предгорий. В этом все различие между Европой и Азией. Возможность племенного сближения первичных узуни с первичными хакасами ставит перед нами дальнейший вопрос о древнейших связях населения Илийской долины с населением Верхнего Енисея. О географической возможности этих связей мы уже говорили. Именно Илийская долина представляет наилучшую из этих возможностей, открывая через верховье Или путь на Кульжу в Джунгарию, а через реку Аягус втекающую в Балхаш с противоположной восточной стороны, на верховья Енисея. Примечание 37-е. В обход хребта Тарбагатая, перевалом через Кагбекты в долину озера Зайсан и по втекающему в озеро Черному Иртышу и его продолжению реки Кран. В Кабдо отсюда двумя перевалами Богосук и Шапшалдаба, обходя хребет Тану-Ала к верховью реки Кемчик, впадающей в Енисей в Урянхайском крае. Смотрите карту номер 35. Конец 37-го примечания. Есть и другие пути через верхние притоки Иртыша, Бухтарму или приток Аби-Чулымшан в обход Алтая севера. Но я останавливаюсь прежде всего на отмеченном пути, потому что именно он ведет на территорию древних хакасов и также потому, что по нему нас сопровождает древнейший из гидов, каменные бабы и другие остатки древностей. Покойный писатель Минслов, последний посетивший Урянхай с научной целью и обнаруживший тонкую наблюдательность, сообщает нам чрезвычайно важные сведения об этом пути. Согласно его выводам, совершенно не имевшим в виду моих наблюдений, главное тяготение этой страны, Уренхая, было направлено не к Китаю, а западнее его, в сторону восточного Туркестана. Пустынный и дикий ныне Уренхай служил великим путем с далекого юга на север в Сибирь. Что касается населения, тут вывод Минслова следующий. Уренхайский край пережил несколько смен народов. Длинноголовые культурные первонаследники его были вытеснены потом круглоголовым племенем Засаяны в Минусинский край и, может быть, в сторону Туркестана. Страница 284-я. Пришельцы, в свою очередь, были вытеснены из него и нынешние обитатели его союты или Туба лишь недавние гости в крае, ушедшие с родной реки под названием Сибирских казаков. Длинноголовые — это, конечно, наши европиды. Они были оттеснены частью на север — Енисейские остяки, частью — на юго-запад, в Туркестан, Узуни, но частью остались на месте и смешались с завоевателями. Если эти завоеватели были короткоголовые, то речь может идти только о монголах, и тогда это первое вытеснение должно относиться к очень давнему времени, до передвижения хунну тюрков. Новые пришельцы, вытеснившие в свою очередь короткоголовых, должны быть тюрками, и только это то самое передвижение хунну второго первого столетия до Рождества Христова, о котором шла выше речь со слов китайских историков. Хронология различных стадий заселения Уренхайского края основывается у Минслова на совершенно бесспорном факте: Древнейшие археологические памятники бронзового периода расположены на самой верхней террасе, единственной, которая возвышалась над уровнем воды в реках того времени. Запомним форму курганов, которые находятся на этой террасе. Это невысокие круглые насыпи, меньше сажени в высоту, обведенные по подошве кольцом из круглых камней. В них погребены длинноголовые рослые скелеты головами на юг, в скорченном положении, иногда подвое, лицом друг к другу. У черепов медные вещи, наконечники стрел, Кинжалы. Над скелетами деревянные срубы, покрытые плахами с неснятой корой. Это, очевидно, динлины эпохи инеолита или бронзы. Форма их погребения нам известна из других мест. Позднее на спаде вод открылась вторая терраса сажене на две ниже. На ней помещаются совсем другие могилы кочевников железного периода. Их скелеты менее высокого роста, черепа их круглоголовые с выдающимися скулами, зачастую почти с полным отсутствием лба, скошенного назад, и с резко выпуклыми надбровными дугами. Находки в этих курганах исключительно железные, указывают на крайнюю бедность и дикость кочевавшего здесь племени. На этих же вторичных террасах, и исключительно на них, Минцл встречал каменные изваяния. Отношение их к курганам он оставляет под сомнением, и одну из них, воспроизведенную мною на рисунке номер 3910, признает принадлежащую тюркскому типу. Независимость каменных баб от могил подтверждается и другими путешественниками по этим местам, как Патани Чайковский. Большая часть найденных на месте баб расположена по направлению дорог и отмеченных выше горных перевалов. Сюда относятся и сопоставленные на рисунках номер тридцать девять, три, шесть, семь, восемь и девять. Антропологический тип каменных баб неоднороден, но элементы смешения довольно ясны. Примечание тридцать Объяснение к рисунку номер тридцать девять. Антропологические типы Евразии. Первое. Семитский тип хетитского бога войны, изображение на скале в Багаске Ое. Второе, четвертое, пятое – египетские изображения скифов по Флиндерсу, пертри Третье и десятое – каменные бабы по снимкам Минслова. Шестое, седьмое, восьмое и девятое – семиреченские каменные бабы по снимкам в книге Флоринского. Одиннадцатое и двенадцатое – типы золотых блях Западной Сибири из Эрмитажной коллекции – 11 Скифский, 12 Монгольский. Конец 38 примечания. Страница 285. -е. Между ними есть чистые тюркские типы, номера 6 и 10, и у всех нос и глаза прямые. Но овал лица у некоторых широкий, скуластый, номера 7, 9, женское лицо и снимок из той же местности на рисунках номер 26, 4. У других овал совсем округлый, соответствующий низкому лбу. Если принять в расчет закон симметрии, это должно указывать на короткоголовый монгольский тип, номера 3 и 8. При очевидной разномерности статуи и их общей принадлежности к сравнению поздней эпохи кочевников Железного века, такое смешение типов вполне понятно. Возвращаясь к наблюдениям Минцлова в Уренхайском крае, отметим еще, во-первых, великолепно построенную на верхней древнейшей террасе дорогу Медной эпохи, тянувшуюся на сотни верст в горных ущельях и среди степи, покрытой тогда водой, а теперь высохшей. Эта дорога соединяла реку Кемчик, впадающую в Енисей, с долиной Малого Енисея. Очевидно, она указывает на один из важных путей древнейших передвижений населения – Так как на этой же террасе были найдены следы растительных каналов, то ясно, что древнейшее население длинноголовых было земледельческим. Население нижней террасы, короткоголовье их надо проверить, очевидно были кочевниками. Отметим еще одно важное сообщение Минслова. В Оренхайском крае много древних рудников и имеются остатки плавильных печей. В одном Кемчикском районе найдено 16 таких местностей. Руда добывалась медная, и предметы из меди, очевидно, местного происхождения. Мы таким образом проследили связь Верхнего Енисея с горной долиной Туркестана в обход пустыни с юга. Но я упомянул уже о других путях на Енисеи, в обход пустыни с запада. Это направление возвращает нас к территории киргизских кочевьев Казахстана, на которой мы остановились». Отмечу тут же, что эта территория также богата археологическими памятниками, как и только что рассмотрена, и гораздо лучше изучена. Вообще, надо заметить, что археологические находки возобновляются, как только мы выходим за восточные пределы пустыни к горам и за северные пределы пустыни в степь. Смотрите карту номер 35. Мы остановились в воротах Верхнего Урала и взяли направление оттуда на юго-восток в царство степей, переходящих в пустыне вернемся к исходному пункту чтобы обойти пустыню степью переходящую в лесостепь бассейна аби страница двести восемьдесят рисунок номер тридцать девять антропологические типы евразии страница двести восемьдесят Первое, что мы тут находим, это новое доказательство древнего единства степной культуры от Урала до Верхнего Енисея. Об этом единстве свидетельствует обширная территория погребений так называемой Андроновской культуры. Восточный ее предел отмечен Теплоуховым в раскопках Минусинского края. На западный указал Грязнов в упомянутых выше раскопках на левых притоках реки Урал ниже Орска главные признаки погребений андроновского типа почти расплывшаяся насыпь огражденная кольцом камней в неглубокой могиле один или два костяка в скорченном положении на боку головой на запад или юго запад Они ограждены, смотря по доступному на месте материалу, каменными плитками или четырьмя брювнами, удешевленные символикой ящика или сруба. Находки, очень бедные, принадлежат бронзовой эпохе. Наиболее характерна баночная форма керамики, украшенная довольно сложным геометрическим орнаментом. В западной группе погребений, по Уралу и Шиму-Таболу, сосуды эти несколько отличаются от восточной группы по верховьям Иртыша, Аби Енисея. Кроме керамики, андроновскую культуру характеризуют особенные формы топоров, кельтов, кинжалов. Такое единство Андроновской культурной области заставляет предполагать и этническое единство населения. Измерение черепов грязного комаровым прибавляет к длинноголовию другие признаки – широкое лицо и широкий нос. Рост костяков несколько выше среднего. По-видимому, мы опять имеем дело с северными длинноголовыми. Судя по бедности и по общему характеру культуры, это население оседлое, слабо дифференцированное в социальном отношении. Сравните рисунок номер 41, тип «Скифа». Чтобы найти здесь следы иной кочевой культуры, нас интересующие, надо обратиться к большим курганам, размеры которых делали невозможным их раскопки для частных лиц. Поэтому нам приходится довольствоваться работами, произведенными еще в 1860-х годах академиком Радловым. Подобно Минслову, Радлов резко различает погребения медного и бронзового периода от могил древнейшего железного века. По его словам, все могилы в долинах Енисея и Валтае, а также многие из могильных холмов Киргизской степи, У Кулунды и в Барабинской степи принадлежат к медному или бронзовому периоду. Это по преимуществу небольших размеров погребения в каменных ящиках, покрытых плитами и только иногда деревом. Костяки частью на спине частью в скорченном положении. Материал для постройки этих каменных могил имелся под руками, так как они расположены по большей части на более возвышенных пунктах, где грунт каменистый и не подвержен наводнению. Сравните замечание Минслова о верхней террасе. Радлов обращает внимание на то, что звериный стиль в находках этого периода еще склоняется к реализму изображений. Страница 288 «Всякие ненатуральные искривления, всякие фантастические изгибы или изображения мифических чудовищ, а в этом состоят особенности звериного стиля в его полном развитии, чуждые орнаментики того времени». Медь и золото, служившие материалом по наблюдению Радлова, находились и здесь, в Алтае и Саянах, в Киргизской степи и Кузнецком Алатау, в таком изобилии, что добытым металлом народ этот производил еще обширную торговлю. Обломки меди, сохранившиеся повсеместно от выплавки, скелеты рудокопов с полными мешками руды в обвалившихся копиях, медные орудия, найденные в глубине золотоносного песка, все это твердо обосновывает вывод Радлова, население, остатки которого еще в 17 столетии носили прозвище Кузнецов, Енисейские остяки, коты, Арины, Асани, и которая говорит своим особым языком, Радов считает осёдлом. Он ссылается на многочисленные остатки оросительных каналов, на редкость находок конской сбруи, на преимущественное изображение пеших людей на рисунках на скалах. Совсем другую картину представляют археологические остатки населения Железного периода. Это уже бесспорные кочевники, могилы которых насыпные из полевых камней, в отличие от каменных эпохи бронзы, Радлов раскапывают в верховьях Иртыша, Катуни и Енисея, Уйменская степь, Бухтарма, Восточная Киргизская степь, Барабинская степь, окрестности Барнаула, Кулунда. Тут мы опять встречаемся с типом погребений, нам уже хорошо знакомым – Это больших размеров могилы, окруженные иногда маленькими той же эпохи и содержавшие в себе богатое погребение вождя. Общие черты этих погребений, к сожалению, недостаточно тщательно исследованных, характерны соединением примитивности с роскошью. Главное погребение, одиночное или двойное, обыкновенно находится на значительной глубине ниже уровня почвы. На груди скелета часто положены спинные позвонки барана, остатки жертвы. Яма покрыта сложной деревянной конструкцией из толстых балок, положенных в два ряда, вдоль и поперек, и прикрытых березовой корой. Под или над крышей – остатки цветного роскошного платья из дорогого, горностая и соболь, меха и шелка, иногда хорошо сохранившиеся, во льду. Среди больших каменных глыб, насыпанных на крышу, следы жертвоприношений – лошадиные и человеческие кости. В более роскошных погребениях этого типа скелеты лошадей положены отдельно, причем в могиле Верельской степи, в верховьях Бухтармы, на перевале, число принесенных в жертву лошадей доходило до 16, по 4 в ряд. Первые два были покрыты густым слоем украшений, вырезанных из березовой коры и дерева, и по большей части обложенных золотыми пластинками. Страница 289 -я. В другой части этой же могилы, глубже уровня лошадиных скелетов, найден выдолбленный ствол дерева в полтора аршина ширины, на четырех углах которого приделаны были влитые из меди птицы. С каждой стороны по одной птице с поднятыми и по одной с опущенными крыльями. Прототип «Балдахина». На полтора аршина ниже этой крыши лежал остов лошади, а под ним еще ниже остатки главного скелета, возле которого лежали остатки медных и золотых пластинок, очевидно, нашитых на покрывало. Следует отметить, что Радлов нигде не встретил в могилах этого типа следов сожжения, остатков тризны вместе со срубом, и только в могилах новейшего железного периода в Абакане встретил сожжение известных частей жертвенного животного. Отсюда следует заключить, что тип кочевнических могил данной местности древнее типа с сожжением тризны, не говоря уже о сожжении самого покойника. Что касается звериного стиля могил древней железной эпохи, Радлов описывает его так...